Глава пятая. Это точно сны. Что он делает? Хрисаор построил себе дом. Ты бы видел, какие глыбища он таскал. Крышу он сначала покрыл тростником. Позже заменил тростник на черепицу. Ну, что-то вроде черепицы. Где он ее взял? Понятия не имею. Сколько комнат? Две, а может, три. Пол? Глинобитный. «У тебя острый глаз. Дом снился мне несколько раз. Скажи, податель радости, бывает так, что у человека сразу два покровителя?» «Бывает, если ты поэт». «Поэт?» «Твои долги могут оплачивать двое и трое богатых горожан. Главное, посвящай им хвалебные оды и дело в шляпе. Я не про людей, то есть про людей тоже». Одному человеку могут покровительствовать сразу два Бога. Он долго молчал. Он так долго молчал, что я даже испугался. «Выкладывай», — наконец велел Гермий. «Что?» «Кто обратил на тебя внимание, кроме меня?» «Никто. Ты не умеешь врать. Говори, пока я не разгневался». «Ну, Афина! Афина?» «Твоя покровительница? Ты с ума сошел? Ты кто, воин? Правитель? Прорицатель?» «Что в тебе, лесном клопе, могла найти Афина?» Я обиделся. «Лесной клоп? Значит, нашла. Она мне даже руку порезала ногтем. Кому попал небось, не стало бы резать. Я буду благосклонна к тебе, гипоной сын Главка», — обещала она. «Я буду очень благосклонна к тебе». Она спрашивала, есть ли у тебя еще покровители. — Ну, отвечай. — Спросила. — Ты ответил? — Ну, ясно. Ты сказал ей про меня. — Нельзя было. Ты не говорил, что нельзя. — Не скажу, что меня это радует, но так, пожалуй, даже лучше. Начни ты лгать, и она раскусила бы тебя, как спелый орех. Выдавила бы правду силой, словно в воду из мокрой тряпки. У Афины разума, полная голова. Его столько, что из головы он вываливается в шлем. Схватись ее мудрость с моей хитростью, и я не знал бы, на кого поставить. Когда это было? Перед отъездом сюда? Ночью? Ты встречался с ней после этого? Нет. Если она станет тебя расспрашивать... Не говори про Хрисаора. Или нет, говори, не отпирайся. Лжец ты аховый, помнишь? Сестричка оскорбится, превратит в паука. Зачем мне паук? Сейчас бог напоминал мальчишку, который набрал на морском берегу кучу прекрасных ракушек и отчаянно не хочет делиться добычей с более сильным сверстником. Мне было приятно смотреть на такого Гермия, и неприятно чувствовать себя ракушками. «Вернемся к твоим снам», — Бог взмахнул рукой. Казалось, он отгоняет неприятные мысли, а может, сестру, посягнувшую на чужое. На острове еще кто-то есть, кроме великана? Горгоны, свино и евреала. Их дом далеко на другом конце острова, но у них крылья, так что им все равно. Это мне пришлось бы бить ноги по утесам. Ты их видел? Они прилетали к великану в гости, пили вино, ели жареную козлятину. горгоны уживаются? С Хрисаором? По-моему, да. Они беседовали. О чем? Я не запомнил, это же сон. Раньше ты говорил, что они воюют. Они летят с океана, а он машет мечом. Думаю, они помирились. После моей встречи с горгонами я ни разу не видел, чтобы они воевали. Они даже если летят теперь на крыльях, так без клыков и когтей. Он зовет с Фино тетушкой. Тетушкой? Ага. Кажется, я сболтнул лишнего. Лоб Гермия, обычно гладкий, как у юноши, пошел морщинами. Брови взлетели на лоб, бог наклонился вперед, заглянул мне в глаза. Ты же говоришь, что ничего не запомнил, а это запомнил. Тетушка Свено точно. Эвриал он тоже так звал. Не помню, наверное. Я встречался с Гипносом. Гермий внезапно сменил тему. Он заверяет, что не одаривал тебя этими снами. Он вообще ничего не знает про сны с Хрисаором. Таких снов нет, сказал Гипнос. Я пожал плечами. С одной стороны, лестно, когда ты видишь такие сны, о каких ничего не известно даже богу сновидений. Но если зайти с другого бока, два бога ведут разговор обо мне: один сын Зевса, другой родной брат Таната, бога смерти. Один удивлен, второй растерян. Что бы подумал дедушка Сизиф, что ничего хорошего в этом разговоре не отыскать? «Хоть целый день ройся!» «Я встречался с сыновьями Гипноса», — гнул свою гермей, «Морфей, Икилос, Фантас...» «Каждый утверждает, что не имеет отношения к твоим снам. Твои сны не добрые, не злые, ни вещи не лживые. Ты уверен, что это вообще сны?» «А что?» «Что-нибудь. Воспоминания». С чего бы мне вспоминать то, что происходило не со мной? Чужие воспоминания. Чужие? Как они могли забраться в мою голову? Как-нибудь. Мир устроен сложнее, чем кажется. Маленькому же ребенку. Это сны. Я посмотрел на Бога, как папа смотрел на меня, когда я в детстве спрашивал что-нибудь вроде «А почему небо голубое?» Это точно сны. С чего ты так решил? Я их вижу, когда сплю. Что же это, если не сны?» Бог не нашелся, что ответить. «Он бы что-нибудь придумал. Гермий был остер на язык. Но спустя миг, какой-то жалкий миг, нам обоим стало не до вопросов и ответов».